Глава 20. Роковая неудача. Начинается полный волнений день. Если ночь будет темной, посыльные, которых судьба выбрала на опасное дело, пойдут на него. Все знают, что ночь будет безлунной, но в разреженной атмосфере плоскогорья и так видно далеко. И пройти ряд индейских часовых будет невозможно. Во второй половине дня появляется надежда. На западе видны тяжелые тучи. Начинается сильный дождь, но он длится недолго, еще до захода тучи снова рассеиваются. Спускаются сумерки, но долгое время они серые, звезды делают их почти такими же светлыми, как луна. Часовые внизу видны на своих местах. Они похожи на черные столбы. Заметные на сером фоне земли. Время от времени от одного к другому передвигаются человеческие фигуры, как будто кто-то постоянно держит их на стороже. Так продолжается до полуночи. И шахтеры начинают думать, что посыльные не смогут выйти. По крайней мере, в эту ночь. Но вскоре к их удовлетворению происходит нечто, обещающее другой результат. Поверхность озера неожиданно белеет, словно покрывается снегом. Это туман. В нагретой атмосфере только что выпавший дождь испаряется, и туманный полог покрывает не только озеро, но и равнину вокруг него. Он накатывается на линию часовых, поднимается по расселению, и вскоре влажная пленка окутывает тех, кто ждет наверху. Ваше время, мучачус, говорит Дон Стеван, обращаясь к тем, кто готов выступить. Лучшие возможности не может быть. Если часовых не миновать сегодня, значит никогда. Двое готовы и снаряжены всем необходимым. Оба молоды, выглядят смелыми и не проявляют ни страха, ни желания отказаться. К каждому привязана небольшая сумка с продовольствием. На поясе пистолет, но больше никакого оружия, чтобы ничто не отягощало. Шансы на успех зависят не от физической силы, а от умения действовать быстро и незаметно. Обмен рукопожатиями с теми из друзей, кто оказался поблизости, прощальные слова, и они перебираются через парапеты из камней и начинают спускаться и вслед за ними несутся молитвы и искренние восклицания «Идите с Богом!». Затем следует период продолжительной глубокой тишины, и все наверху у начала расщелины тревожно прислушиваются. Через несколько секунд негромкий шорох говорит, что один из двоих поскользнулся или сдвинул камень, но больше ничего. В далеком лагере заржала лошадь, за ней другая, но это не имеет значения. Птицы кричат на дальнем конце озера, с криком пролетает над головой козадой. Эти звуки не имеют отношения к происходящему, и слушатели начинают надеяться на успех. Прошло достаточно времени, чтобы двое успели миновать часовых. Увы. Надежда преждевременна, и вскоре ждет разочарование. Из тумана слышен окрик, за ним какой-то ответ, звуки борьбы и выстрелы, затем полный боли крик, торжествующие возгласы, и все снова стихает. Весь остаток ночи на мессе не спят. Все уверены, что план не удался, и посыльные стали его жертвами. Если и оставались какие-то сомнения, то при первых лучах рассвета они рассеялись. В этом убеждало печальное свидетельство. На месте, где происходил танец со скальпом, снова воздвигли красный столб, как тот, что был увенчен кожей из головы человека. Но на этот раз танцев вокруг столба не будет, хотя какое-то время те, что смотрели сверху, думали, что их ждет повторение церемонии. Вскоре они поняли, что предстоит еще более страшное зрелище. Из лагеря привели человека, в котором узнали одного из злополучных посыльных. Его поставили к столбу, привязали, а расставленные руки привязали к поперечной планке, так что он очень походил на распятие. Грудь его обнажили, и все увидели на ней ужасный символ — череп и скрещенные кости. Зачем это, спрашивали друг друга зрители, но вскоре получают ответ. Дикари несколькими рядами выстраиваются на определенном расстоянии, у каждого в руках ружье. Прицелившись, они стреляют в человека цель. Белый рисунок на его груди постепенно темнеет, потом краснеет, и, наконец, не остается ни одного белого пятнышка но задолго до этого голова жертвы падает на плечо. Человек мертв. Жестокая трагедия повторяется. Оба несчастных посыльных были захвачены живыми. Второго можно узнать по живописной одежде. Это пастух. Его привязывают к столбу, срывают бархатный жилет, разрывают рубашку и обнажают грудь. На ней тот же символ. Новый залп, белый цвет сменяется красным, и Вакуэро превращается в безжизненный труп. Когда все заканчивается, Коэтерос поворачиваются к расселине и, глядя наверх, испускают дикие торжественные крики, словно говорят «Так же мы поступим со всеми вами, когда придет время!»